Сцена восьмая. Дом в Вагаю, где жила моя семья, я навещать не любил. Один из двенадцати почти одинаковых домов, вагонка, выкрашенная в едва отличающийся от соседского оттенок бежевого, на тихой улице в пригороде. К каждому изначально прилагался черный почтовый ящик, серая подъездная дорожка — и изумрудно-зеленая лужайка, по которой были разбросаны круглые кустики самшита, некоторые уже в белых рождественских гирляндах. Обед на День Благодарения, традиционно мероприятие скучнейшее, которое делало чуть повеселее лишь обилие вина и еды, как правило, проходил напряженным. Мои родители сидели на разных концах стола, одетые, как я всегда про себя это называл, «для церкви» черные слаксы и удручающие похожие свитеры цвета зеленого горошка. Сестры толкались локтями на одной стороне, а я в одиночестве сидел на другой, гадая, когда эта Каролайн так похудела, и когда, если на то пошло, Лея двинулась в противоположном направлении и обзавелась формами. Обе эти перемены, похоже, стали в мое отсутствие предметом раздора. Отец то и дело говорил Кэролайн, чтобы она перестала играть с обедом и начала его есть, а мать поглядывала на вырез Леи, словно от его глубины ей делалось основательно не по себе. Не обращая внимания на ее пристальный взгляд, Лея засыпала меня вопросами про Делакер с тех самых пор, как мы откупорили вино. По какой-то причине она исполнилась глубочайшего интереса к моему альтернативному образованию, в то время как Кэролайн не выказывала ровно никакой заинтересованности. Я и не думал обижаться. Кэролайн редко интересовалась чем-то, не имеющим отношения к изнуряющим тренировкам или своему помешательству на моде шестидесятых. «Ты уже знаешь, какую пьесу вы возьмете в весеннем семестре?» — спросила Лея. «Мы только что читали Гамлета по мировой литературе». «Сомневаюсь, что его», — сказал я. «Он был в прошлом году». «Хотела бы я увидеть вашего Макбета», — увлеченно продолжала Лея. «Тут Хэллоуин был до изумления никакой». «Слишком взрослая, чтобы наряжаться в карнавальный костюм?» Я была на совершенно кошмарной вечеринке. Оделась Амелия Эрхарт. По-моему, единственная из девушек пришла не в белье. Слово «белье» в ее устах прозвучало немножко тревожно я не часто бывал дома в последние четыре года и по прежнему думал о ней как о девочке намного моложе шестнадцати ну сказал я это ну да лея произнесла мать не за обедом мама бога ради когда она начала называть ее мама а не мамочка я взял бокал и торопливо его осушил у тебя есть фотографии с макбета наседала на меня лея «Я бы очень хотела посмотреть». «Не подавай ей идей, пожалуйста», — сказал отец. «Одного актера в семье достаточно». Про себя я с ним согласился. От мысли о том, что на мою сестру в одной ночной рубашке будут глазеть, все мальчишки Делакера меня слегка замутило. «Не волнуйся», — отозвалась Кэролайн, которая сидела ссутулившись и тащила из манжеты толстовки длинную нитку. «Лея для этого слишком умная». Щеки Леи запылали. «Почему ты всегда меня так называешь, как будто это что-то мерзкое?» «Девочки», — сказала мать, — «не сейчас». Карлин хмыкнула и замолчала, размазывая вилкой по тарелке картофельное пюре. Лея отхлебнула вина. Ей позволили выпить полбокала и все. Румянец у нее еще не сошел. Отец вздохнул, покачал головой и сказал, «Оливер, передай подливку». Мучительных полчаса спустя мать отодвинула стул, чтобы собрать тарелки. Лея и Карлайн принялись уносить посуду из столовой, но когда я собрался встать, отец велел мне остаться на месте. «Нам с матерью нужно с тобой поговорить». Я выжидающе выпрямился. Но он больше ничего не сказал, просто вернулся к тарелке, стал собирать с нее оставшиеся крошки пирога. Я неуклюже нервно налил себе четвертый бокал вина. Они каким-то образом узнали про Ричарда? Я провел у почтового ящика два дня и вытащил письмо из Делакера, как только оно пришло, надеясь избежать именно этого. Прошло еще пять минут, пока не вернулась мать. Она села рядом с отцом на стул, на котором за обедом сидела Лея и улыбнулась. Верхняя губа у нее нервно подрагивала. Отец вытер рот... Положил салфетку на колени и пристально посмотрел на меня. «Оливер», — сказал он, — «у нас к тебе сложный разговор». «Хорошо. О чем?» Отец повернулся к матери, как всегда, когда нужно было сказать что-то сложное. «Линда?» Она потянулась через стол и взяла меня за руку. Я не успел ее убрать. Мне остро захотелось вывернуться из этой хватки. «Легко об этом сказать не получится», — сказала она. В глазах у нее уже стояли слезы. «И, наверное, это будет для тебя неожиданностью, потому что ты так редко бываешь дома. Вина поползла у меня по хребту, как паук. Твоя сестра...» — она коротко с усилием выдохнула. «У твоей сестры дела идут не очень». «У Кэрлайн», — сказал отец, как будто не было ясно, кого она имеет в виду. «Она в этом семестре не вернется в школу», — продолжала мать. «Она очень старалась сдать экзамены, но врач, похоже, считает, что для здоровья ей лучше сделать перерыв». Я посмотрел на мать, потом на отца и сказал... «Ладно, но что, пожалуйста, не перебивай», — прервал меня отец. «Хорошо, извини». «Понимаешь, милый, Кэролайн не вернется в школу, но и дома она тоже не останется», — объяснила мать. «Врачи думают, что за ней нужен присмотр, которого мы не можем обеспечить, ведь мы целыми днями на работе». Кэролайн из нас троих была самой бестолковой, но то, что родители говорили о ней, как будто ее нельзя оставлять одну, несколько напрягало. «Что это значит?» — спросил я. «Это значит, что она... она на какое-то время уедет туда, где ей смогут помочь?» «Что, в реабилитационную клинику, что ли?» «Мы это так не называем», — отрезал отец, словно я произнес нечто непристойное. «Ладно, как мы это называем?» Мать деликатно откашлялась. «Это называется центр восстановления». Я снова посмотрел на нее, потом на отца, прежде чем спросить. «И какого черта ей восстанавливаться? Отчего?» Отец раздраженно хмыкнул. «Ты, конечно, заметил, что она не ест, как положено». Я отнял у матери руку. В голове у меня было пусто. Я завис, не в силах обработать эту информацию. Еще раз неуверенно отхлебнул из бокала, потом сложил руки на коленях, чтобы их было не достать. Понял. Это кошмар. Да, но теперь нам нужно поговорить о том, что это будет означать для тебя. Для меня? Не понимаю. Ну, я как раз собиралась сказать. Пожалуйста, просто выслушай хорошо. Я стиснул зубы и посмотрел на мать. Этот центр восстановления, он дорогой, сказала она. Но мы хотим, чтобы она получила лучшее лечение из возможных. и проблема в том. Проблема в том, что мы не можем позволить себе и центр восстановления, и твою школу сразу. У меня онемело все тело. Так быстро, что закружилась голова. Что? сказал я, словно не расслышал. О, Оливер, мне так жаль. Из глаз у нее капали слезы, оставлявшие на скатерте темные пятнышки. Как от стекающего со свечи воска. Это было нелегко, но правда в том, что сейчас нам нужно помочь твоей сестре. Ей нехорошо. А деньги на ее образование вы только что сказали, что она отчислилась, что с ними? Их не хватит, коротко ответил отец. Я смотрел на него, на мать, с открытым ртом. От неверия моя кровь превращалась Вслись. Она стучала и медленно сочилась от сердца к мозгу. «Мне остался один семестр», — сказал я. «Что мне делать?» «Ну, тебе придется поговорить с руководством школы», — сказал отец. «Подумать о том, чтобы в последнюю минуту взять суду, если ты действительно хочешь получить диплом». «Если хочу...» Да с чего мне не хотеть получать диплом? Он пожал плечами. Не думаю, что наличие диплома имеет для актера какое-то значение. Я. что? Кен, в отчаянии произнесла мать. Пожалуйста, давай просто, давайте на чистоту. Ярость, зародившаяся у меня в глубине живота, быстро поглотила росточки неверия. «Вы мне говорите, что я должен бросить Делакер, потому что Карлайн нужно, чтобы какой-то знаменитый врач кормил ее с ложечки?» Отец ударил ладонью по столу. «Я тебе говорю, что тебе нужно начинать обдумывать финансовые альтернативы, потому что здоровье твоей сестры важнее, чем платить двадцать тысяч долларов за то, чтобы ты кривлялся!» Я в тупой злобе пару секунд смотрел на него, потом отпихнул стул. И вышел из-за стола.